Поиск попутчика. Ясильно-пуховая свежесть утра раздувалась по замлевшей от дремы Москве. К полудню щекотящие лучи назойливо и бойко покалывали глаз, переливно мутя радужку. Торговый городок, что у китайской стены. Наплыв прохожих и продавал сутолока и гуман. Ягозливый мостак по войлоку полставал, торопливо проталкивает скрипучую тачку, нарываясь на ругань Посадского из Ордынской слободы. Недалече вминает брюха, забредшему не в свои ряды пуговичнику, режущие с хрюки от мясников, хриплые густаревки гречишников и солейников перебой зазывающих покупателей к обшарпанным ларям. А там грохотливо расхваливает себя цирюльник. С дальнего конца, состязаясь в мощи горловых связок, Наяривают крикастые витошники с передвижными коробочками. Всюду бурление и толчия. Гуртуясь, народец ныряет под хлипкие навесы недужного москотельника-краскодела, расплескивается в круг добротных рядов просолов и лоточников румяных пирожников. А то вдруг завихряется у наветов дородных япаничников и меднощеких, как и горшки-скудельников». Мелькают цветастые азямы посадских и широченные рубахи из-под корнавок голыдьбы. Реже раздается протяжное. Дороги, разойдись, то чистит путь, если идет кто из знати. Покружась у торговых лавок, гуляки чаще всего отходят с нетощалыми кошелями, чего не скажешь про заглянувших в неказистую избу на отшибе. Эти застревают надолго, и вываливаются, прибавив жидкого весу внутри, но порядком облегчаясь снаружи. То кружало, на вроде кабака. Здесь зачаркой знакомится, а потом обнимается, либо сшибается подгулявший стрелец и слабоковый ремесленник. Прикрывшись безразмерной кружкой, певчий отважно спорит с младшим стряпчим, А в углу иной раз кутаются в сутемень воры и еретики. Тесные плоты виного пара, гром тяжкой посуды, хрибло затаённый шик, крупичные пересмешки и одуряющий гул пьяного бубу. От всего этого кружится даже трезвый мозг. Крепкое же зелье закабаляет некрепкого в певоху до ночи, а то до утра, как великий зыбун, алчный заглот полотной топи. И это уж на радость кружечника Давыдки, наколупавшего за год московского житья ни один мешок серебра. Впрочем, сам Давыдка после царского запрета на частное шинкарство и изгон жидов из Московии давно прозвался Ивашковым и теперь лишь считает прибыток. На хмельную и как бы государю торговлю им подставлен крепыш из мытищ, срезанным языком из бывших крамольников, что кличка не мой Урюк». С утра Степан Бердыш осел в дальнем углу кружала, мрачно локотясь одолбленный стол. К нему не подсаживались. Бруское лицо со следами э, свежими давишней стычки избавляло от навязчивого сюсю и гульгуль. -гуль. На нем был потертан ездовой кафтан, бледного отлива, чуга. Уткнувшись в кружку, Степан временами резко вскидывал голову, не упуская из виду новоприбытцев. Не к бражничеству торчал он полдня в скисшем тумане кружала. Просто не в первый уж раз, выполняя царское поручение, начинал именно с кабака. По опыту знал. Надежных помощников лучше искать среди изгоев, у которых, кроме пятака на кабак и лихости в сердце, за душой ни черта. В это утро никто из бражников ему не глянулся. Часы зыбились тестом. С раздражением почувствовала, как осторожно, но властно расползается по чреву отупляющий хмель. Похоже, пора и кланяться. Не допив бордовой муте, Бердыш двинул на выход. Следом, как отливок луны с прозеленью, заковылял плешивый коротыш. Отвратительно ругаясь, наступил Степану на пятку. Равнодушно оглянувшись, Степан увидел, что крикунишки подставили колено, и кто-то кого-то за что-то уже колотит. У стойки пучилась потасовка, подтягивались добровольцы. По чьему-то горшку гулко грохнула, хозяйская черпала. Степан вывалился на улицу и едва не шип двух посадских, что неподвижно уставились на россыпь мужиков, бойко продирающихся сквозь людскую гущу. Бердыш потенил ротазеев Проявил любознайство Первым важно вымеривал Рослый стрелец За ним поджарый большеган В порванной рубахе Руки перетянуты веревкой Рожа завзятого мордомыла Страхолюдная до да мурашек Стыл семенил невысокий боец Кусая узника Жалом бердыша Народ раздавался Отовсюду шелестело Это ворос поймали Кузькой кличут Допрыгался вражина Повязанный доблестно сносил злорадство. Но временами, как шарахнется к самым глувливым, как клацнет зубами, с воплями, в попытке отшатнуться, мелюзга сбивал слобно и носно. И вот уже занималась новая свара. Сщедушный стрелец ошалело подергивал Кузю за бичеву, с трудом унимая уколами бердыша. Степан усмехнулся, случайно примерился к ногам вора. Эе! Э-э-э! — Да, похоже, обладатель этих подошвищ нам знаком. Толпа уже сжималась, скрыв занимательную тройку, когда он вспомнил здоровяка. — Ну нет, так не пойдет. Долг платежом красен. Да и вообще из такого звературу мог выйти самый помощник, что надо. Лихой, отважный, мощный и, главное, на все готовый. Плывя вдоль гомонящей жижи, Степан нагнал конвой и пристроился чуть в сторонке ждал аказии. Тут из боку и вынырнул рябчик купчина в кармазовой рубахе с набоем. От прослывшейся теплыни его наглое лицо лоснилось, будя беса. Засидевшемуся Степану приспичило разрядиться. Когда купцова тыква достигла бердышевых плеч, он вскинул кулак, со смаком погрузил в податливое месиво жира и пота, Точником между икромсанным свиным ухом и жабьим носом. Уа! надсадился Купчина. Попорченные челюсти разъялись гнилой пещерой. Ближний Посадский сунул любопытный нос и тоже угодил под мозолистые костяки. Крики и хряски бряки отвлекли Мелкого. Страж обратился, Степан того и ждал. Цепляя сатаневшего купца за ворот, он в толчке пустил его измочаленным рылом прямо на стрельца. Задрав куцы клинышек соломенной бородки, Воин фигурно всхлипнул и беспомощно растелился под тяжеленной купецкой квашней. Кузя вроде и ухом не повел, но в тот же миг его слоновьи ноги отторвались от земли с хрустом припечатав подогнувшие икры переднего. Пронзительный вскрик, и стрелец дылда покрасил носом булыжник. Степан дёрнул Кузю за хвостик бичевы и загнул в сторону, разметая пласты тел, голов, ног. Толпа кипела и бесновалась, предпосылки к погоне устранялись в самом зачатке. Вдохновенно трудясь жилистыми руками с обрывками пут, Толстопятый поспевал следом. Долговязая махина без усилий вливалась в клинообразную спасительную брешь. Голый ор покрыли все. Сумятица усугубилась запоздалыми судорогами купеческих кулаков. Обезумев от испуга, боли и непонятицы, пошел раздавать гостинцы направо И налево. С особым рвением лупцевал щуптывал стрельца. Тот икал, и за это страдал вдвойне. Длинный соратник подполз на выручку, намертво опоясал по плечи купчины и воззвал на помощь. ну не Степан, не им спасенный его же утренний избавитель, о концовке не дождались. Оба душевно праздновали взаимную услугу, в давешнем кружале. Перуя бердыш не забывал о деле. Кузя пришелся в пору уговор спутничать в длительном путешествии. Дальнейшее пребывание в столице он мудро не совсем для себя безредным. В общем, не заставил себя упрашивать. Бердыш смутной усмешкой обласкал его затасканный пониток, прорванный и с дырками на коленях. — Однако твои отрепья дюжина для государева человека, — разрешился, наконец, он хохотом. — но да не то кручины, что от бедности. То беда, что от дурости. Опустошив полбретины, браги вывалились из питейного дома. На вечер запаслись объемистым с кудильком хмелящей жижи. Завернув на рынок поскромнее, купили портище сукна и кожу. Насели на портнягу. Отставив все прочие заказы, тот наскоро доделал невостребованный ездовой кафтан, а еще продал рубаху, сварганенную нарочно для приманки заказчиков. Она покрыла Бодопят и Голиафа. Там же Кузя расстался со своими ремками, расстался, как и пристало мужчине, без слез и охов. При выборе оружия толстопятый сердечно проникся только к охотничьему ножу и шестоперу. По пути он поведал Степану Былину о происхождении своей кровожадной клички. Оказалось, как-то раз Кузька накрепко замесил одного купчика, позарился на красивую бляху, полагая, что она из чистого золота. Вот нищенская братья и подняла его на хаха -ха. украшение тянуло от силы на полтора алтына. С той поры за в общем-то добродушным вором и укрепилось за прозвище. Кузи со скуки поведал, и за что его повязали бравые стрельцы. Всего-то упер сладка поросенка, а тут охрана, как на грех. Пока крутили, толстопятый разнес чушка, а служилый череп. К счастью, кость попалась твердая, куда прочнее, чем дитя свинины. Ночь застала приятелей в маленькой клетушке бердыши мертвецки пьяными. Поперек узкой просеки – средчащий из чар, кружек, маслов и рыбьих остовов, пересекаемые змейками розовых и липких ручейков.